«А не жарковато там для норок?» «Ну, существуют же кондиционеры, Фрэнк. Определенно, эту гору не объедешь. Вообще, начальные затраты высоки до чрезвычайности». Финчер кивает, совершенно как банкир. Светловолосая с сединой голова его приятно озабочена недавними препирательствами касательно денег. Он впихивает обе руки в карманы, И опять принимается бренчать тем, что у него там лежит. На миг меня поражают волосы Финчера, поредевшие на макушке, в которую упирается мой взгляд, когда он поворачивает голову, чтобы ритуально обозреть тех, кто не спускает с него глаз. Светлые волосы его подстрижены ежиком. Эдакая придурковатая щеточка на манер сладости, Таба Хантера 1959 года, рассыпчатая, как крекер, лишь некоторое количество ничем не пахнущего геля и заставляет ее сохранять форму. Примечание. Таб Хантер, 1931 года рождения, американский актер и певец. Конец примечания. Ну, вылитый южанин в изгнании из тех, что, вырядившись самым жутким образом, прогуливаются, выворачивая ступни по улице, позвякивая мелочью в кармане, разновидность встречающаяся только вне юга. В Ванде он был высоковатым педантичным мемфийцем, стремившимся познать мир более широкой. Все тот же ежик, приунывший загар, слизанная со студента лиги плюща повадки, офицерский брючный ремень и мешковатая оксфордская рубашка с длинными рукавами. Руки он держал в карманах, вид имел надменно скучливый, но и до крайности удовлетворенный, орел, привычно озирающий окрестности со своей высокой скалы. Собственно, он и сейчас таков. В Хопкинсе Финчер познакомился и женился на ней с девушкой из Гаучер-колледжа, на дух, не переносившей юг и так жаждавшей жизни в пригороде, точно это Афины времен Перикла, И с тех пор мог привольно звенеть с дачей в кармане и волокитничать вместе с другими ренегатами юга, среди которых попадаются, как я уже говорил, и люди довольно симпатичные. Когда для Финчера придет ужасный час расплаты, я предпочел бы оказаться где-нибудь далеко от него, в море. Это могу сказать наверняка. Фрэнк говорит Финчер, так и продолживший, пока я витал в облаках, молоть что-то о норковой ферме. «Скажите, вам не кажется, что это может стать для Нового Юга высшим его достижением? Вас ведь интересуют подобные вещи, не так ли?» «Не очень», — отвечаю я. «Сказать по правде не интересуют совсем». «Ну, знаете, Фрэнк, Тома Эдисона все тоже считали чокнутым, верно?» Финчер вытаскивает из заднего кармана брюк свой билет, шлепает им по ладони и ухмыляется. «Я почти уверен, что Эдисона все считали умницей, Финчер!» «Ладно, вы же понимаете, о чем я, сынок!» «Во всяком случае, ваша затея свидетельствует о дальновидности!» «Этого я не признать не могу!» И, словно мои слова были сигналом, которого он ожидал, Финчер вдруг принимает ошарашенный вид. Недолгое время мы молча стоим в толпе из сотен толкущихся вокруг нас пассажиров, как могли бы стоять в Мемфисе у окна нефтяного клуба, обмениваясь идеями касательно задуманной нами на следующий год вечеринки, которая воспоследует за традиционным футбольным матчем комодоров с командой «Старой Мисс». Примечание. Коммодоры – Футбольная команда университета Вандербильда. Старая мисс, прозвище Миссисипского университета, традиционно-спортивного соперника университета вандербилда Конец примечания. И все-таки Финчеру удается взбодриться снова, несмотря на мои сомнения в успехе его норковой затеи, и должен признаться, мне это нравится. Знаете, Фрэнк, «Я бы, наверное, так никогда и не решился сказать вам это». Финчер покачивает головой точно мудрый старый судья. «Но мне дьявольски нравится то, что вы делаете и как живете. Многим из нас хотелось бы делать то же, да вот духу не хватает, и самоотверженности тоже». «То, что я делаю, довольно просто, Финчер. У вас, вероятно, получилось бы не хуже, чем у меня. Вы бы попробовали». Я поджимаю пальцы ног. «Ну, Фрэнк, чтоб я начал писать, меня нужно заковать в цепи и палкой колотить. У меня нынче мурашки по коже бегают, даже когда я выписываю рецепт». Уголки его рта отдергиваются вниз. Это у него такая насмешливая гримаса. Про себя-то он знает, что мог бы писать не хуже, чем я, а то и лучше, но считает нужным сделать мне не искренний комплимент». «А кроме того, Фрэнк, очень многие из нас были бы не прочь улизнуть из дома с крошкой-медсестрой», добавляет Финчер и картинно подмигивает. Я оборачиваюсь, обвожу глазами заполненный людьми зал и вижу неуверенно идущую на высоких пластиковых каблуках Викки со страховочными документами в руке. Она походит на секретаршу, которая придет к копировальной машине. Локти немного раздвинуты для поддержания равновесия. Ноги переступают, как на шарнирах. Финчер видел ее раньше в больнице и узнал, а я попался. На физиономии Финчера появляется достойная белого отребья, двусмысленная улыбочка, доведенная им до совершенства в вандербильтовском клубе «Фидельта», Он явно собирается посмеяться надо мной или добиться от меня смачных откровений. на обоих охватывает низменное смущение. Финчер заслуживает доверия еще в меньшей, чем мне казалось степени. Я насторожен, как человек, которому есть что защищать, и злюсь на себя за то, что вообще позволил ему втянуть меня в разговор. Финчер грозит поставить крест на всех моих радостных предвкушениях. Но будь я проклят, если позволю ему сделать это. «Не лезьте не в свое дело, Финчер», — говорю я, глядя ему прямо в глаза. «Я мог бы дать ему в морду, залив его идиотские штаны кровью, и полетел бы он тогда в Мэмфис со швами на носу». «Ну-ну-ну!» — Финчер вздергивает подбородок, а отступает от меня на полшага, глядя поверх моего плеча на Вики. «Мы же с вами белые люди, Фрэнк!» «Я больше не женат», — яростно сообщаю я, «и ничего дурного не делаю». «Несомненно!» Лицо Финчера озаряется больше зубой улыбкой, «однако предназначена она Викки, не мне». Я разбит на голову и поневоле принимаюсь гадать, не прошелся ли уже Финчер дорожкой, по которой теперь топаю я. «Вот видишь», что получается, когда не берешь с собой в дорогу оружие, — говорит Викки, крепко сжимая мою руку и посылая Финчеру недобрую улыбочку, означающую, что она его игру раскусила. Я люблю ее так, что и выразить не могу. Финчер бормочет что-то насчет того, как тесен мир, но гонору в нем поубавилось ровно вдвое, если не больше. Я оплатила страховку говорит Вики, помахивая бумагами и полностью игнорируя Финчера, «если заглянешь в нее, увидишь знакомое имя, и религию я тоже сменила». От серьезности, с какой она сообщает это, милое лицо ее становится простоватым. Еще пару секунд назад я такого выражения и видеть-то не хотел, но теперь радуюсь ему как сердечному другу. Я перелистываю плотные тонкие листы с шапкой Омаха, фонд взаимного страхования, и вижу имя Викки, Виктория Ванда Арсено, а немного ниже мое, получателя страховой премии. Сумма страховки 150 тысяч долларов. «А как же папа?» – спрашиваю я. «Все тот же милый старичок». Но же, я же его в глаза не видела. Она смотрит на меня, растерянно моргая. Точно вокруг головы моей засветился нимб. А вот тебя вижу. Мне хочется обнять ее. Крепко, чтобы она ойкнула. Но только не в присутствии Финчера. Это даст ему пищу для размышлений. А я ничего ему давать не желаю. Он так и стоит рядом, сложив губы в маленькое... «Совершенной формы О!» «Спасибо», — говорю я. «Мне понравилась мысль, что ты будешь сорить этими деньгами и вспоминать обо мне, а я буду счастлива, где бы ни оказалось. Ты мог бы купить корвет, хотя тебе, наверное, милее кадиллак». «Мне милее ты», — отвечаю я. «Но вообще-то, если разобраться, то вместе с нами обоими». Вики округляет глаза и возводит взгляд к высокому, залитому чистым светом потолку аэропорта. «Неужели такое возможно?» После чего отбирает у меня полис и приседает на корточки чтобы засунуть его в свою сумку. «Ну, я, пожалуй, пойду», — говорит Финчер. Глаза его рыскают туда-сюда. Он столкнулся с чем-то, находящимся за пределами его умственного кругозора. Он словно даже немного согнулся, подступив к самой грани смущения, коего не испытывал, по всем вероятиям, лет уж двадцать. Зал вокруг нас начинает бурлить от движения людей с бумажными табличками на посадку на груди. Возникшие, не пойми откуда, они устремляются к выходам 36-51. Воздух наполняется запахами леденцов и арахиса. Самолет задержали, чтобы он дождался запоздавших пассажиров, и чувство облегчения обивает нас со всех сторон точно весенний ветерок. «Приятно было повидаться, Финчер», — говорю я. «Конечно, он небольшой ходок. Не больше, чем каждый из нас. И все-таки я испытываю облегчение при мысли, что он и его иховодова физиономия вот-вот скроются с глаз моих». «Ага, еще бы!» — произносит Вики и подымает на Финчера неприязненный взгляд. «Однако он и такой принимает», — сдается мне с благодарностью. Финчер озаряется улыбкой. «По-моему, нашу посадку объявили рановато». «Счастливого пути!» — говорю я. «Да-да», — соглашается Финчер и подымает на костлявое плечо сумку с клюшками. «В озеро не упадите!» говорит Викки, но Финчер ее уже не слышит. Я вижу, как он приноравливает свой шаг к поступе других предположительных получателей страховой премии, пересаживающихся с линии Баффала, клюшки его торчат вверх. Он счастлив, что оказался в толпе направляющихся на юг незнакомцев, с которыми можно наговориться на серьезные темы, а напоследок пожать каждому руку. «Вы с Финчером на ножах?» — дружески спрашиваю я. «Вроде того». Вики стоит на коленях, пытаясь нашарить что-то на дне сумки. Близится наш черед предъявлять билеты для проверки. «Тот еще пройдоха. всё норовит к тебе со спины подобраться, если ты понимаешь, о чем я. Малый с гнильцой. Мы все от него подвоха ждём. «Он и к тебе со спины подбирался». «Нет, сэр!» — она подымает на меня удивленный взгляд. «Какая грязная мысль! Я всегда слежу за тем, кто у меня за спиной». «Что, по-твоему, я подумал?» «Да у тебя на лице все написано крупными буквами». «Я просто ревную», — говорю я. «Ты разве не понимаешь?» «Ну, не знаю». Она, наконец, находит в сумке крошечный флакончик, свинчивает крышку, И по-прежнему, стоя на коленях, прикладывает его к шее и рукам. И улыбается порочной улыбкой, которая, как она, по моим сведениям, уже поняла, мне нравится. «Позвольте сказать вам, мистер, у вас нет поводов для беспокойства. Вы номера уно, а номера два не существует». «Ну так расскажи мне про Финчера». «Когда-нибудь». Пока скажу, что я тебя не удивлю. Ты сильно удивилась бы, узнав, что меня удивляет. И что не удивляет меня. Никогда. Она встает со мной в очередь, берет меня за руку. Ладонь у нее влажная, в воздухе веет шанелью номер пять. Твоя взяла. Правильно, моя всегда берет, беззаботно отзывается она. И если бы я мог продлить этот миг, наполненный предвкушениями безопасного полета, смертоносного крушения, триумфального успеха, горького доскрежета зубовного провала, я продлил бы и никогда не покинул аэропорт, никогда ничего не добился бы и не стал бы текаться с собой, не узнал бы, что мне предстоит, а ведь всегда хочется знать это». Хоть и предстоит тебе все то же самое, то, чего ты ждешь».